Скульпторы рассыпаются и закрывают телами свои работы, становясь перед ними на манеру распятия. — Один момент. — Сию минуточку! — приговорит Ага Палыч, смачивая из стакана лошадиную морду Гекаты и прилепливая ее к безглавному кентавру. — Пожалуйста, лошадь подра! — Как зовут? — спрашивает е г у п о в оглядывая на врожденную. «Сейф — Сейфка-бурка! Взор е г у п о в а загорается ясностью и проникновением в суть. Он сдвигает на бедро к о б у р у и вспрыгивает на белый круп. «Нельзя!» — вскрикивает очнувшийся некстати по Таню. «Что вы делаете, товарищ и к у п о в «Пеший конному не товарищ!» — смеет сполковник, я прилаживаясь на кентавре. «Конь-огонь!» «Без ящерной, строевой!» — показывает биноклем нога по п а л о ч с ч и т а т ь его первым среди лучших! Приказ!» «Готов и впредь!» «Я, примите от всего сердца!» — задыхается от волнения Агапалыч и протягивает Егупову, словно хлеб-соль, голову кентавра на хрустальном подносе. Егупов принимает хлеб-соль, начинает выкручивать кентавру ухо, стараясь отщипнуть, как положено к у с о ч е к а п о м н и т е с т а н е т п о т о н ь «Это же голова! Я выше! Мне виднее!» — сообщает толковник. «Я на коне!» И тут из конских ноздрей плеснуло самоварным пламенем с белыми пепельными хлопьями. Хлопья взметнулись и осели на к р о в вроде мыльной пены. Лошадь задрожала, скинулась и запрыгала по манежу, бешено крутя приставной головой и топча в порошок скульптуры. — На-на-на, неболой! — крикнул я г у п о в Но лошадь понесла. Она лущила паркет копытами. И тот летел из гнез, д как вощеные к р у з н ы е зерна, в облаках гипсовой пыли, г р о х т е падающих скульптур и криках о помощи. Все смешалось, а сатанела, побежала, и в этой п о ж а р н ы е с у м а т о х и а г а п о Палча подхватили песи и лисье морды гекаты и взмыли ввысь в холодное и пустое пространство. Здесь б ы л о т и х о и звезды сияли дружно, как планетарии. Пес летел молча по а с к е р в и л ь с к е освещая дорогу зелеными глазами, а лиса то колыхала спичным дымом, то р а с с т и л а л а с ь как шкура по п и л а в к у Послушайте, граждане хорошие, — сказал Агапалыч, — куда вы меня, собственно, тащите? Это непорядок. — Ты что, своих не узнаешь? — сказал пес небрежно. — Не шуми! я и ь закурить. На взлете не к у р и т сказала лиса. чтобы вменить Агапа Павлович, что н е летят правильно. — Виноват, сестренка, склероз, — сказала псина извиняющая. Видно, да все у н е г л о отрепетировано. — За кого вы меня принимаете? — сказал Агапа Павлович. — Вы это бросьте. Что значит «свой»? — Свой значит «наш», — в ы я с н и л лиса. — Как говорят, душа в душу. — Наш, наш человек, — пролаял наглый пес. — Ерунда! — «Форменная ерунда! Не впадайте в мистику, товарищи!» — сказал Агапалыч, хотя по ситуации и чувствовал себя в некотором роде з а в и с и м о м «Никакой души нет!» «Это ты говоришь, потому что нам ее отдал!» — сказала лиса. «Клевета! Давайте придерживаться фактов, товарищи! У вас что, свидетели есть?» «В нашем деле свидетелей не требуется!» — сказал пес. «Один!» «Дал, другой взял, и никто не видал. Подумаешь, душа. Главное, нюх хороший и хватка!» С душой одна морока. «То болит, то простора, то водки требует», — сказала лиса как бы из личного опыта. «А у пса и голова даже не болит. Верно, песик?» «Чего ей болеть?» — зевнул пес. «За меня хозяин в ответе. Я с ошейником». «Я бы попросил выбирать выражение». — разгадал пса Агапалыч. — У товарища я г у п о а кажется, есть свое имя и звание. — Да я, слава богу, не мальчик. Кто вас уполномочил так со мной разговаривать? — У нас особые полномочия. Скользко пояснил лиса. — Может, у вас и мандат есть? — уколол зверь Юагапалыч. — Я бы взглянул, не поленился. — Есть, — сказала лиса жеманна, только его в другой шубе оставила. — Богато живете. усмехнулся г а п а л ы ч предвкушая скорое освобождение. «Может, у пса какой документик найдется?» «Ему не нужно. Он со мной!» — вывернул с леса. «Так, выходит, доказательств никаких!» «Прекрасно! Так значит, что я вас не признаю! Вас попусту для меня нет, чем вас и поздравляю! Вы иллюзия!» «Вот дает!» — тявкнул пес. «Ты бы сейчас а с метрики потребовал, идиот!» — Не лайся, — сказала псу л и с а Вам должно быть понятно. Все эмпирики одинаковы. Вот придем на место, там разберемся. — А тут и разбираться нечего, — сказал Агапалыч. — Вы, как факт, для меня не существуете. Кого не признают, как нет. — Это ты моим голосом говоришь, — загазила леса. — Хитришь ты, дружок, ты взял мою повадку. Я подарил а тебе рыжую ложь на длинных, как у манекенщиц, ногах. Кстати, ты любишь манекенщиц, дружок?»